Глава 12. Голди, бывшая Аурелия Немизида, входила в состав грозы. Команда вингеров Энди Старка с начала высадки проводивших разведку в многоугольнике и квадратах, прилегающих к первым ветвям разлома. Тройка Голди вернулась к нам без потерь, и я был рад этому. Во время прикрытия кратера список КИА пополнился на 15 позывных, помимо звезды Бурана, от которой не осталось даже пепла. Мы потеряли два вингера, пытаясь задержать рои на подходе. И того павших с момента высадки 22. И хотя в первом легионе всё ещё было больше 1000 инков, таких потерь в первые сутки никто не ожидал. Поэтому появление Голди вызвало радость и всплеск энтузиазма. Это означало, что смертельно опасные равнины Чёрной Луны можно пересечь. Етим более ценной была принесённая разведчиками информация. Детальная съёмка участка от кратера до многоугольника. Магнитная полоса была разорвана всего в двух местах. Вероятно, тектоническими сдвигами, но все узловые станции уцелели. И кое-где даже сохранились монорельсовые платформы. Это означало, что мы сможем воспользоваться древней дорогой, хоть и придётся повозиться. Голди передала несколько видео, в том числе лазурно-синюю иглу Абсолюта, окружённую тройным огненным кольцом. На земле такой удар вызывал грибообразный взрыв. Здесь всё выглядело совершенно иначе, но не менее страшно. Пламенная буря, чистая смерть, сметающая всё на своём пути. Но абсолют и булавочный укол. А как же выглядел тахионный залп звёздных выстрелов, создавший испалинскую язву разлома? Я от всей души надеялся, что нам не придётся увидеть это воочию. Самым важным было то, что разведчики принесли с границы района, где прилунился сеятель. Вингер и Старка не рискнули приблизиться вплотную. Для одиночек слишком высока вероятность навсегда сгинуть возле разлома. Да и сами бинаши, хоть и союзники, представляли опасность для инкарнаторов. Но они засекли азур активность, вспышки аэнергии, зорницы и перемещение огромных масс. И с кратером мы не могли этого видеть, но горизонт там просто полыхал от края до края. В нём метались страшные призрачные силуэты. А звуки, переданные модуляторами доспехов, напоминали скрежет, вой и треск, издаваемые миллионами стрекочущих насекомых. Азор-индикаторы сходили с ума. Уровень А-излучения пульсировал, периодически зашкаливая. И это могло означать только одно. Там шла битва. Невероятная, непредставимого масштаба. Я немедленно использовал геном доминанта, чтобы связаться с Софией. И на этот раз супермонада не появилась рядом с нами. Видимо, для этого была слишком занята. Нет, это она на мгновение перенесла по ментальному мостику моё сознание к себе. Я не видел её, но ощущал обжигающее присутствие, как жар огромного костра где-то совсем рядом. Слышал агрессивный пронзающий всё вокруг вибрирующий на боевой ноте узор роя. София находилась на самой вершине сеятеля. Хломанные обводы огромного чёрного осколка были хорошо знакомы. При посадке он разломился на несколько частей, обнажив на срезе нутро, состоящее из множества многоугольников странной геометрии. А может, и не разломился вовсе, а раскрылся сам, как бутон каменного цветка, выпуская наружу тысячи и тысячи бинаши. Миноры и маноры кишели внизу, над ними клубились тучи летающих особей, образовывая сплошное кольцо, замкнутое вокруг сеятеля, и вытекающие из этого моря живые реки ксеносов. Мельтешение сперва показалось хаотичным, но затем я уловил в перестроениях и движении ши ритм и гармонию, несомненно подчинённые общей цели. С высоты открывался разлом во всей своей ужасающей красоте. Риф планетарного масштаба, шириной не менее сотни миль, и расползающиеся от него, подобно изломанным ветвям, каньоны поменьше. Все они дышали злой лазурью о энергии, И в её отцветах были прекрасно видны поднимающиеся из бездны синего тумана бесчисленные точки инфицированных тварей. Орды ксеносов, так похожие друг на друга и одновременно очень разные, серо-голубые с золотистым рисунком на панцирях, изящно смертоносные беноши и угольно-чёрные, покрытые азур-узором, как будто их уродливые двойники, искажённые ксеноцитом. Волны твари уже схлестнулись в кипящем котле невероятной битвы, И вот выплеснув а энергии синее морего горизонта мерцало зарницами. То боевое роение, что мы видели, выглядело цветочками. Основной удар пришёлся вовсе не в нашу сторону. Сражение, видимо, шло по всей южной окраине разлома, растянувшись на десятки, если не сотни миль. Основные силы врага всегда появлялись из рифта, но сейчас их число оказалось неприятным сюрпризом. Количество существ, участвующих в бою, исчислялось сотнями тысяч, и потери с обеих сторон наверняка были колоссальными. Рой Софии, казалось, пытается сбросить тварей в глубины чудовищного каньона, расходящихся от него огромных трещин. Я знал, что Ши выполняют свою часть плана, прикрывают с севера первый легион, дав нам возможность беспрепятственно подойти к ключевой точке дозорной башне, господствующей над разломом. Но смогут ли они выдержать и победить? Сможем, старый друг. «Старший Рой, мой Рой, ещё не вступил в бой», — прозвучал рядом спокойный голос Софии. «Пока дело младших расчистить путь. Здесь много Азур. Мои дети быстро наберут силу. Будь у нас сердце, мы бы уничтожили Моро-Ши полностью». «Моро-Ши?» — переспросил я. «Заражённый Рой», — пояснила София. «Мы, бинам мыслящие, они, Мора, ведомая тьмой. Сейчас мы сильнее». а не лишь часть узора шарда. Старая, оторванная часть. Однако я чувствую странное, и не только из-за пульсации азур. Ты понимаешь, о чём я говорю? Эффектор? Мы его уничтожили. Эффектор — лишь бессмысленный узелок узора. В разломе есть что-то иное, старый друг. Медленно произнесла София. Чужая сила, чужая воля. Она мешает мне. Она мешает тебе. Она... как будто ждёт в глубине. Я не могу проникнуть туда. Что это может быть? Не знаю. Мороши много, они как будто ждали и копили силы. Рой их уничтожит, но нам следует поторопиться, пока их не стало ещё больше. Что происходит у вас? Я видел звезду и вспышку. Сердце не пострадало? Я не чувствую его под вашей мёртвой скорлупой. Битва, но мы победили. Сердце в безопасности. Мы выступим, как только кончится ночь. Торопись, старый друг, ответила София. Младший рой сейчас сражается, расчищая путь людям. Нельзя допустить, чтобы все жертвы оказались напрасны. Пока у вас есть силы, вы должны идти. Призываю тебя, не останавливайся. На этой ноте сеанс связи прервался. Видимо, супермонада решила, что сказано вполне достаточно, или была слишком занята координацией своих войск. Я не знал, насколько хороши её стратегические таланты. Однако Кастор, выслушав мой рассказ, помрачнел. Держать фронт по трём квадратам вдоль разлома от сеятеля до дозорной башни, жезл центуриона создал замысловатую кривую на трёхмерной голограмме. Невозможно продолжительное время, Грей. Я не знаю, какими силами располагают Бинаши, но вряд ли у них есть миллион лишних особей. Это бессмысленная трата сил. Они не смогут делать это вечно или долго. Нужно сконцентрироваться на отдельных участках. Он обвёл алым зубчатым полукругом сеятель и вытянутым овалом дозорную башню и бур, расположенные на краю колодца, на самой границе разлома. Только эти места имеет смысл жёстко оборонять. Донеси до наших союзников, что брать приступом разлом очень плохая идея. Пусть не лезут, постепенно сворачивают фронт. Вот тут и тут. но нам действительно следует поторопиться, пока Ши оттягивают на себя всю эту орду, что вылезает из каньонов. Видимо, их спровоцировало громкое появление сеятеля. И мы начали торопиться. В первую очередь требовалось осмотреть и восстановить станцию пути, находившуюся возле кратера. От удара Абсолюта её конструкции выгорели, превратившись в обугленный скелет, пострадали опоры и сама стартовая труба. Сооружения казались безнадёжно разрушенными. Однако мы знали, что это далеко не так. Что такое путь? Это вершина инженерной мысли техномантов первого легиона, а задачанах созданием безопасного и быстрого способа перемещения по Чёрной Луне. Рельеф сложнейший, множество каньонов и расселин, враждебная фауна, транслокация не работает из-за азурвыплесков, и даже портационные способности в условиях нестабильного фона зачастую не дают нужного результата. Тогда появился путь. Его строили год или два, связывая все крупные форпосты первого легиона. В основе лежала идея магнитной левитации. На Земле во времена утопии существовали вакуумные ховерлупы, работающие по такому же принципу. А в условиях отсутствия атмосферы и слабой гравитации Чёрной Луны задача становилась ещё проще. Другое дело а излучение не позволяющее работать сложной технике. Поэтому путь был устроен на принципах азур-инженерии и предельно прост. По сути, он представлял собой цепь высоких опор, огромных гвоздей из берилия и изменённого камня, закреплённых через определённые промежутки. Где-то в качестве опор использовались существующие перепады рельефа, где-то возводились искусственные насыпи. Высота пути была рассчитана таким образом, чтобы пересечь все наземные препятствия подобно воздушному мосту. Техноманты первого легиона проделали колоссальный объём работ, используя как древнюю технику утопии, так и живую материю, если иные способы были невозможны. На вершины опор закрепили особым образом изменённые азур артефакты, изготовленные уже здесь, которые выполняли роль мощных индукторов, продуцирующих направленное магнитное поле между опорами. Такие устройства были известны и на Земле. Но здесь они сыграли роль невидимого магнитного монорельса для движущихся по ниточке обтекаемых платформ, похожих на острые кинетические патроны. Со стороны казалось, будто бериллиевые снаряды мчатся по пустоте между опорами. Однако же никакой магии. Принцип магнитной левитации, помноженный на азур-инженерию, дал реальный результат. Во времена Первого Легиона платформы летели по пути с огромной скоростью. Нейтральный бериллий защищал от осущностей и а-излучения. Узловые станции позволяли затормозить, и движение прекращалось лишь на время тектонической активности или озур выбросов. Прочие твари просто не могли угнаться. Ремонт тоже прост: достаточно было поменять повреждённые опоры, чтобы вновь запустить движение. Для этого инки приготовили запас материалов на каждой узловой станции. Путь был ключевым преимуществом, и после его постройки, когда переброска резервов и техники стала быстрой и безопасной, Первый легион наконец-то добился первых успехов в осаде. Во всём этом чувствовался системный подход Прометея. Я был уверен, что мой предшественник участвовал в создании всего пути, пусть и инкогнито. Наша задача была восстановить станцию и эстакаду у кратера, откуда можно произвести погрузку, затем восстановить несколько ближайших опор и протестировать магнитный монорельс с холодным прогоном. Узловые станции располагались каждые 100 миль. На каждой имелись и запасные вагоны, и необходимый запас материалов, а у меня была десница, которая могла это всё дезинтегрировать, аккумулировать и при необходимости заново воссоздать. Вблизи кратера закипела работа. Сначала в лучах прожекторов, обшаривающих чёрную равнину, затем при потрясающем лунном рассвете, когда из-за горизонта всплыл голубой, покрытый белыми завихрениями шар Земли. Если напрячься, можно было разглядеть даже концентрические круги городских стен на субконтиненте. И, честно говоря, его появление придало нам надежды. Стопновения не было. Патрули докладывали, что в окрестностях после удара Абсолюта всё как будто вымерло, даже вездесущие воиды. Лучшего момента для наших задач нельзя было и пожелать. Группа техномантов-инженеров во главе с Гнозисом вылетела на ближайшую узловую станцию. Мы и предвидели подобную ситуацию, поэтому готовились ещё на земле, захватив соответствующий набор схем, инструментов и необходимой техники. Да и в развалинах станции тоже кое-что нашлось. Вскоре мы увидели, как со стороны равнины приближается поле грузовой платформы. Она напоминала обтекаемый с обеих сторон цилиндр и двигалась настолько быстро, что главной проблемой было затормозить в магнитной ловушке, установленной нашими силами многоствольные пусковой трубы. Древние механизмы пути удалось запустить, и это стало нашей маленькой победой. Из экстерминацию уже выходила цепочка трейлеров, проделавая обратный путь. По новые эстакаде они поднимались на погрузочную платформу и исчезали в тёмном внутри вагона. По внутреннему объёму туда влезал даже габаритный саркофаг с ядром, хотя для переброски всего нашего конвоя требовались 3 или 4 ходки. Ничего страшного. Погрузка и разгрузка по нашим расчётам должна была занять гораздо больше времени, чем сама дорога. Следующий пункт назначения узловая станция между форпостами, а затем основная база первого легиона, огромный космодром захваченного осущностями многоугольника. Пользуясь небольшой паузой, одновременно мы распределяли азур и геномы, пытаясь максимально усилить инкарнаторов. Средний показатель свободного накопления за сутки на чёрной луне 3. Если учесть естественное излучение, трофейную А-энергию и то, что набирали индивидуальные А-конденсаторы, около 500 тысяч АЗУР на каждого. Кажется, что это очень много. Но после сотни полученных нейросфер, а это уровень второй-третьей эволюции, рост уже не может быть мгновенным. Мне, к примеру, получившему намного больше остальных за счёт активного использования АЗУР-манипуляций и остаточного эффекта дезинтеграции, К исходу вторых суток и началу транспортировки удалось сформировать всего пять дополнительных нейросфер, подняв порог накопления до 11 тысяч из 246 тысяч 400 азур. В общей сложности их было 15, и это позволяло приступить к четвёртой эволюции. Подобным могли похвастаться немногие старики, а новички в основном только вошли в оптиум третий. Арахна работала искусно, распределяя добычу из общего котла. Счастливчики к стандартному набору земных геномодов, кстати, разных для разных фенотипов, получили первые дары Чёрной Луны: вегетатику и анаэробность. Оба генома, вернее, печати, относились к разряду важных модификаций, повышающих выживаемость в тени Чёрной Луны. Первый полностью трансформировал обмен веществ, модернизировал нервную систему и подготавливал общий фундамент для последующих изменений. а второй позволял сформировать автономную дыхательную систему, снимая потребность в кислороде. Некоторые заклинатели получили кинезис, психокинетическую оспособность синего уровня. Они часто падали с элементарий. А кое-кто обзавёлся редкой левитацией. Пилотам вингеров отдали все зрительные нейроны с саранчи. Интересный геном, выполняющий роль детектора движения. Модификация на нейронном уровне позволяла оценивать обстановку и избегать столкновений. обеспечивая феноменальную манёвренность. Нашёл своего хозяина и магнитный луч, иm оказался отлетевший в бою инк с забавным позывным Тик-Так. Существовали и другие более серьёзные печати и матрицы, но нам ещё не удалось их раздобыть, кроме азур магнетизма суперголема. Но его пока не мог использовать никто из нас. Для прохождения четвёртой эволюции духа мне требовалось выполнить последнее условие. увеличить разветвление источника до 10-го ранга, и час-другой свободного времени. В процессе изменений активировались новые средоточия, и можно было наконец-то выбрать путь из вариантов гелиоманта, азуролога и аниматурга. И если с апгрейдом разветвления проблем не было, чисто техническое усиление, усложняющее структуру азурического тела, необходимые условия для эволюции, то вот со временем возникли сложности. Его у меня просто не существовало. Грей, его десницы и его присутствия требовались во многих местах одновременно. Мико подсчитала, что я не спал 37 часов. Не так много для инкорнатора, однако просвета в ближайшее время не предвидилось. Поэтому, как только мы протестировали путь, отправили первую партию и завершили погрузку ядра, нейросеть неожиданно подала голос. Грей, нашему организму необходим отдых. У нас есть несколько часов, пока платформы в пути. Затем, по моим прогнозам, времени опять не будет. Поэтому мы должны провести эволюцию сейчас.